Глава семнадцатая. Смерть Гипсикрат. Первый век до нашей эры. Гипсикратию, мирно почивавшую в доме на острове, неподалеку от Фонагории, разбудила рабыня без бесцеремонно тормошившая госпожу за обнаженное плечо. «Беда, госпожа, беда!» — кричала она, и ее худые белые руки опускались и опадали, словно в мольбе. «В Фонагории восстание!» Его поднял Кастор, он убил Трифона. Гипсикратия вскочила с кровати, отшвырнув простыню, белым лоскутом упавшую на пол, покрытый толстым персидским ковром. — Этого не может быть. Митридат прислал корабли. Кроме того, там наши воины. — Так, так, госпожа, — лепетала рабыня, заикаясь. Но восставшие обложили дворец дровами и подожгли их. Гонсы сообщает, что горит Акрополь. Женщина сжала кулаки и, набрав грудь в воздух, шумно выдохнула. Ей понадобилась секунда, чтобы обрести присутствие духа. — Я сама оденусь, а ты буди всех воинов, — распорядилась она. — Наш корабль, небольшой, но быстроходный, он домчит нас до Фонагории за час. Рабыня побежала исполнять ее приказания, — Гипсекратия накинула легкий хитон, завязала сандалии, взяла боевое снаряжение, всегда находившееся возле ее ложа, на то, что она и амазонка, чтобы ни на минуту не расставаться с оружием. Услышав нестройный гул мужских голосов, она вышла из дома. Во дворе ее ждали воины во главе с начальником. «Мы немедленно отплываем», — отрывисто бросила она. «В Фанагорье Горит дворец! Там мои дети и дети Митридата! Я должна спасти их!» Как всегда, слова «гипсекрат» действовали завораживающе. В белом хитоне, под поясным золотым тонким ремешком, в шлеме с мечом в руке, она, неукротимая, напоминала статую Афины Паллады, богини войны. Воины погрузились на корабль. Гребцы, напрягая мускулистые спины, заработали веслами. Гипсикратия, стоя на палубе, сматривалась вдаль, и первая увидела алое зарево над пригорком. Дворец, любовно построенный Митридатом, где они провели не одну счастливую ночь, горел. — У боги, помогите нам! — прошептала она, вглядываясь в темное небо с серпом равнодушного месяца. — Только не сейчас, прошу вас! — «Пощадите моих детей!» От волнения она едва не прыгнула в воду, когда корабль еще не пришвартовался, оттолкнула руку слуги, предлагавшего помощь и, размахивая мечом, бросилась к дворцу. Нижний этаж пылал, охваченный огнем. Были слышны лязг металла и крики раненых. Клубы едкого дыма оставляли копоть на лицах сражавшихся дела их одинаковыми и неузнаваемыми, похожими на чернокожих людей из далеких жарких стран. Женщина, обнажив меч, высоко подняла его над головой и закричала «Дети мои, где вы?» «Мы здесь», — раздался голос Клеопатры, старшей дочери Митридата. Она, как тень, возникла из дыма и потащила гипсикратию за собой. Мы не должны оставлять дворец. Хорошо, что ты приехала. «Где остальные?» — спросила царица, задыхаясь. «Артоферн, дарик Ксеркс, Аксатор и Евпатра сдались в плен и позволили увести себя», — пояснила Клеопатра. «От Ксеркса я такого не ожидала. И то он решил, что так будет правильно, трусливый шакал». «Седина в бороде». не прибавило ему мудрости. Гипсикратия не успел спросить, куда увели детей Митридата. Кто-то сзади схватил ее за волосы и получил страшный удар мечом. Гипсикратия зарал мужчины в грязном, закопченном хитоне, возникая перед ней, будто из царства Аида. К нам, пожалова сама царица. Сдавайся в плен, и мы помилуем тебя». этого вы не дождетесь. Еще один смельчак пал, сраженный ее рукой. Клеопатра, с рассеченной губой, из которой струилась кровь, смешиваясь с гарью, с восхищением смотрела на мачеху. Гипсикратия, как богиня войны Афина, наступала на врагов, и на ее красивом лице читались решимость и бесстрашие. Одного за другим она разила восставших меткими ударами. не обращая внимания на кровь, струившуюся из десятка ран. Женщина была и страшна, и прекрасна. Восставшие пятились от нее, как от грозного привидения. Не каждая смелилась поднять руку на бесстрашную царицу. А она уничтожала врагов с боевым кличем. Ряды восставших таяли. Между мощными взмахами меча, блестевшего в свете пожара, Гипсикратия кричала, «Где же вы, настоящие фоногорийцы? Как вы могли предать своего царя? Кого вы хотите посадить на его место? Этого тщедушного и честолюбивого кастора? А помните, что вы делаете. Убьем изменников, и да здравствует настоящий царь, царь царей Митридат». Некоторые из восставших опускали луки со стрелами, бежали с поля сражения И, видя это и чувствуя, что вот-вот гипсекратия -вот добьется своего, а это означает поражение и гибель, Кастор прицелился и, выждав, когда женщина повернулась к нему спиной, пустил стрелу прямо в ее благородное сердце. Неукротимая застыла, как вкопанная. Повернулась к убийце, попыталась что-то сказать, но не смогла. Изо рта хлынула алая кровь. и она упала на камни, опаленные пожаром. Из ослабевших рук выпал меч, ее верный товарищ, который подхватила Клеопатра. Вы думали, с ее смертью все закончится? Она взмахнула оружием, и враги, решив, что с дочерью Митридата тоже нужно разделаться, стали медленно наступать на женщину. Отражая их удары, она поднималась все выше и выше, пока с высоты холма не увидела моря, и плывущие к берегу корабли. Клеопатра догадалась, что это корабли Митридата. Отец не мог оставить их в беде. — Разбегайтесь, трусливые псы! — заорала она так, что ряды восставших дрогнули, и расхохоталась. — Мой отец не отдаст власть всякому сброду. Спасайте свои шкуры. Он идет мне на помощь. Костор, перехватив ее взгляд и увидев три корабля Митридата, указал на них приятелям, и те замешкались, дав возможность Клеопатре прорваться сквозь ряды воюющих и выйти к берегу, где ее уже поджидал военачальник Менофян. Увидев женщину черной от копоти, с растрепанными волосами, горящими глазами и в залитом кровью хитоне, они сначала не признали в ней Клеопатру, но потом, узнав дочь Митридата, велели ей подниматься на корабль. «Где гиппсикратия?» — спросил начальник И Клеопатра опустила ресницы. «Она мертва. Ее убил негодяй Костор. Женщина приложила к сердцу тонкую руку. Мы должны взять ее тело, чтобы достойно похоронить в Пантикопее». Минофан бросил взгляд на охваченный пламенем дворец, на сражавшихся в дыму и поняв, что силы не равны, что три корабля не спасут положение — — покачал седой головой. — Это невозможно. — Как невозможно? Клеопатра трясла его за плечи. — Мы что, оставим ее здесь, чтобы ее благородное тело бросили на съедение хищным псам? В тот миг силы покинули ее, и она зарыдала, как маленькая девочка, уткнувшись в широкую грудь военачальника. — Они никогда не сделают это, — успокаивал ее минофан чувствуя, как увлажняются глаза, и стараясь, чтобы Клеопатра этого не заметила. Они выдадут тело Митридату или сами похоронят ее по-человечески. Женщина мотала головой и продолжала плакать. Минофан дал приказ к отплытию. Он не знал, не представлял, как сообщит Митридату ужасную новость. Митридат сидел в тронном зале, поглаживая шерсть на шкуре леопарда. Шкура со оскаренной мордой и остекленевшими глазами всегда висела возле трона, как напоминание о первой встрече с гипсекратией. Местами мех протерся, уже не выглядел роскошно, но царь не променял бы его ни на какие богатства. Перебирая на шкуре потускневшие волоски, он прислушивался к шагам, ожидая, что его любимая войдет в комнату, и они больше никогда не расстанутся. Когда послышался шорох, он напрягся всем телом, но понял, что это не гипсикратия, и от страшного предчувствия забилось сердце. Благодаря проклятому дару предвидения, от которого он давно хотел отделаться, Митридат знал, что его любимой жене суждено умереть раньше его, и не намного раньше. Если сейчас сообщат о ее гибели, то и его визит в царство мертвых к мрачному Аиду не за горами. Тихо открылась дверь тронного зала, словно кто-то боялся принести ему мрачную новость, и израненная, грязным, изорванным хитоне, вбежала Клеопатра. Отец, она бросилась к нему, рыдая, и он, приняв ее в свои объятия и сразу обо всем догадавшись, прижался к ней, вдыхая запах Гарри, и впервые заплакал. Не стало женщины, за которую он отдал бы все свое царство. — Ты недолго будешь в одиночестве в царстве мертвых, — прошептал он, глотая соленую жидкость. — Скоро я приду к тебе, любимая. Ты и не догадываешься, как скоро мы встретимся. Немного придя в себя, Митридат распорядился отправить в Фанагорию к восставшим послов, выслушать их требования, и нет, уже не приказать, а попросить, чтобы они отдали тело гипсикратии или достойно его похоронили. Гонцы вернулись ни с чем. Восставшие не собирались платить дань царю, заявили, что откалываются от пантийского царства, но гипсикратию похоронят достойно в фоногорийском некрополе. Лучшему резчику мрамора... было поручено изготовить надгробную плиту, на которой он высек грустную надпись. «Гипсикрат. Жена Митридата Евпатора. Прощай».